Глава тринадцатая. Исчезнувший портрет. Тропинка завернула за угол, и я вместе с ней. Впрочем, не успела завернуть, как на меня кто-то налетел. «Простите, госпожа!» — произнес молодой голос. Передо мной стоял похожий на удивленную рыбку молодец в униформе слуги. «Да ничего, ничего». Снисходительно покивала я. Парень на работе шел, торопился. Наверное, чье-то поручение выполнял. Чего ему прощения просить? Это я тут без дела шатаюсь. Когда он коротко и быстро поклонился и уже хотел уйти, я вдруг решила, что он мне подвернулся под руку очень кстати. Он, конечно, торопился, все дела, но работа не волк, в лес не убежит. Любезный Эльвин, если я правильно помню. Прошу прощения, госпожа. Снова быстро и коротко поклонился слуга «Эвальд, госпожа». «Память на имена у меня была выдрессированная долгими годами работы в рекламном агентстве. Когда работаешь с большой клиентской базой, именно клиентов лучше не забывать, обидеться могут. Поэтому я точно была уверена, что слугу, который пару дней назад встретился мне в саду и назвал имя садовника, звали Эльвин» и это определенно был тот же самый слуга, канопатый с выпученными глазами и до смешного большим ртом. «Ну, Эвальд так Эвальд», — сказала я, отмахнувшись от этой загадки. «Мне нужна твоя помощь, Эвальд». «Где-то в замке должны быть портреты супруг его светлости. Отведи меня к ним, будь добр. Хочу, так сказать, поприветствовать бывших хозяек замка». Если Эвальд не сильно обрадовался, что его отрывают от дел то вида не показал. — Да, госпожа, прошу вас, госпожа! Повороты, арки внутренних двориков, возвышающиеся над головой башни, башни, башни, и вот я следом, то ли за Эльвином, то ли за Эвальдом, поднявшись по лестнице, стою в просторном зале. Высокий свод притягивал к себе взгляд, а справа вверх поднималась еще одна лестница и вела она к галерее. Большие портреты, развешанные вдоль этой галереи, я увидела сразу. Оставалось только подняться и рассмотреть получше тех, кто на этих портретах изображен. «Спасибо, Эвальд. Можешь идти». Слуга поклонился и был таков. По лестнице я поднималась в абсолютной тишине, но мне мерещилось, что дамы, изображенные на портретах, а я уже видела, что это дамы, пристально следят за мной взглядами. «Да, да, Сусанка, давай! Нафантазируй, что портреты здесь тоже живые, а то для полного комплекта к демонам, темным божествам и призракам чего-то еще не хватает», — мысленно подделая себя. Портреты были большие, в полный рост. На первом была изображена брюнетка с мечтательной полуулыбкой, На ней было почти такого же цвета, как мое изумрудное платье под цвет темно-зеленых глаз. «У первой герцогини, как и у вас, глаза были цвета королевского нефрита». «Ясно-понятно. Значит, передо мной первая жена его светлости». «Очень даже можно поверить, что возвышенная красавица на портрете любила розы». «Кстати, не соврал герцог, ничего общего между нею и Сюзанной не было, кроме цвета глаз» а эти спокойствия и кротость в ее взгляде уже не давали шанса на сходство мне с моим характером. Я двинулась дальше. Не знаю почему, но молодая женщина на втором портрете сразу вызвала у меня ассоциацию с летом и фруктами. Крупные локоны каштановых волос, улыбающиеся алые губы, открытый сияющий взгляд, мила, невинна, весела, немного легкомысленно, но добра. Такое впечатление вызывал портрет. На высокой груди женщины лежал медальон в форме сердечка, и я вдруг вспомнила, где его видела совсем недавно, на шее дымчатой кошки. «Значит, это вторая жена герцога», — подумала я, — «Аурелия». Молодая женщина на третьем портрете тоже была темноволоса, но в отличие от своих соседок по галерее она не улыбалась. От третьей супруги герцога исходило ощущение особой волевой, решительной, не склонной к колебаниям и душевным метаниям. Бертина, кстати, тоже не соврала. Бывшие жены герцога могли бы посоперничать с Сюзанной за звание мисс «Самая тонкая талия в королевстве». Бедный герцог, любитель пышек не иначе, как у строителя отбора, возможно, в лице графа Гранвилля, из раза в раз насмехались над его светлостью. Я двинулась дальше, я задаченно остановилась. Большое и темное прямоугольное пятно на драпировке стены указывало на то, что раньше был здесь еще один портрет, но потом его зачем-то убрали. Пока я стояла и размышляла над этой загадкой, за моей спиной послышались шаги. Повернувшись, я увидела, что по лестнице поднимается дворецкий его светлости. «Силуян!» — позвала я. «Вы не могли бы подойти?» Дворецкий приблизился. «Да, госпожа». «Скажите, будьте любезны, сколько у его светлости было жен?» «Три, госпожа», — с готовностью ответил Силуян. «Его светлость был женат трижды». Я хмыкнула задумчиво а вы давно живете в замке силуян спросила я давно госпожа задрав подбородок словно демонстрируя свою самую большую гордость ответил дворецкий с рождения его светлости госпожа -м -м, промычала я тогда скажите чей портрет здесь был раньше и указала на темное пятно на драпировке Дворецкий какое-то время смотрел в указанном иною направлении, потом перевел взгляд в сторону окна и ответил, «А не помню, чтобы здесь был еще один портрет госпожа». Скорее всего, его светлость беспокоился, что из-за солнечных лучей могут выцвести краски на портретах, поэтому дал указание передвинуть их дальше по галерее. «Вы не помните точно?» – удивленно приподняла брови я. Силуян пожал плечами. «Незначительные вещи часто не запоминаются, госпожа. Вам еще нужна моя помощь в чем-нибудь, госпожа?» «Нет, спасибо, Силуян». Дворецкий, откланившись, ушел. Когда он достиг конца галереи и скрылся за поворотом, я еще какое-то время придирчиво изучала то место, где мог бы быть еще один портрет, а потом развернулась, чтобы уйти обратно однако замерла на месте, когда заметила на верхних ступенях лестницы еще одного слугу. Примечательные усы, спускающиеся двумя щупальцами ниже подбородка и завивающиеся внизу колечками. А Тильман, кажется, так называл его герцог, слуга, которого его светлость все никак не мог вспомнить». Сейчас этот Тильман смотрел на меня с улыбкой, которая показалась мне странной. Однако, когда я двинулась в его сторону, решив на всякий случай и ему задать те же вопросы, что и Силуяну, Тильман быстро поклонился мне и исчез в черной нише возле лестницы. «А у герцога вообще со слугами все в порядке?» — подумалось мне. «Один называет себя разными именами, другого герцог и сам вспомнить не может». «Дворецкий толком не в курсе, что происходит в замке». «Любопытненько», — вслух сказала я, чувствуя, как во мне внезапно пробуждается Шерлок Холмс в юбке. И этот внутренний Шерлок настойчиво нашептывал. «Портреты в галерее не были передвинуты». «Почему?» «Да потому что темное пятно на драпировке было заметно меньше, чем все три портрета герцогских жен». А это значит, что на этом месте все-таки висел совсем другой портрет, и он исчез. Или его убрали. Таки очень любопытненько. В этом кино у меня не было роли, ведь я заняла чужое место, попав в тело Сюзанны. А если у меня нет роли, значит, я могу примерить любую, придумать свою собственную и вообще творить все, что пожелаю в обход сценария. Поэтому внутреннего Шерлока душить не стало» развлекаться, так развлекаться. В конце концов, почему бы и не да? Итак, Холмс, как вы собираетесь найти исчезнувший портрет, Холмс? Элементарно, Ватсон. Я вообще не собираюсь его искать. Его найдут вместо меня. Надо лишь знать, кого попросить. «Милосердная заступница наша Саяла Сюзанна!» Летала вокруг меня девица Ламия, указывая на портрет над камином в одной из комнат. Пока ее товарка носилась под потолком, создавая сквозняк, я пару секунд смотрела на сморщенного старичка в белом парике. «Нет!» — твердо отрезала я. «Это, наверное, один из предков его светлости, и портрет не того размера, что надо!» Ламия над моей головой вздохнула. «Опять не тот!» Искренне огорчилась она. «Это был пятый портрет, который нашли для меня девицы Ламии в замке. На всех пяти были изображены какие-нибудь старички, как будто в этом замке раньше был дом престарелых, а потом взяли и герцога поселили. Я бы, пожалуй, не удивилась, если бы мне и призраки старичков начали являться. Но что важнее, все портреты были не того размера, что нужно». Это я определила даже на глаз. Либо сильно меньше, либо сильно больше, чем искомый. «Это последний?» Спросила я печально зависшую надо мной в воздухе девицу. «Есть еще один, милосердная заступница наша Саяла Сюзанна!» С готовностью отозвалась девица. «Но с ним небольшая сложность!» «Что за сложность?» Повернулась к ней я. Ламия отводила взгляд, и мне это сразу не понравилось. Но я твердо велела. «Отведи меня к нему!» Я стояла у большой двустворчатой дуповой двери. Массивный на вид. Такую, наверное, и борец с не выбьет. Мы находились на верхнем этаже замка в отдаленном крыле. Пока Ламии вели меня сюда, я пыталась запомнить дорогу, но раз десять сбилась со счету в попытке запомнить количество поворотов и лестниц. В общем, судя по всему, это была самая отдаленная и нежилая часть замка. «Портрет здесь?» спросила я, глядя на дверь. Одна из девиц ламей нырнула прямо в стену и исчезла. Пару секунд спустя появилась и радостно подтвердила. «Здесь, здесь, заступница наша! Прямо за этой дверью!» Остальные прозрачные девицы взволнованно летали вокруг меня, приговаривая. «Мы нашли его для вас, милосердная наша! Мы так старались вас порадовать, заступница Сюзанна! Весь замок облетели, в каждую комнату заглянули. Все ради нашей заступницы!» Я поворачивала глазами, следя за тем, как они носятся вокруг меня, и прокашлялась. «Да-да, спасибо, я очень ценю!» «Чего это они подлизываются?» — подумала про себя. «Что-то здесь не так. Что ж, осталось только зайти в комнату и узнать, тот ли там портрет, который я ищу. Я уже протянула руку, чтобы взяться за дверную ручку, как вдруг обнаружила, что дверной ручки не было». Я внимательно осмотрела дверь. Замка в двери тоже не было. Попробовала толкнуть створки, дверь не поддалась. Попробовала просунуть пальцы между створок и потянуть на себя. Не то, чтобы мне это удалось. Створки прилегали друг к другу плотно, но даже этого было достаточно, чтобы понять, наружу дверь тоже не открывается. «Да вы издеваетесь!» произнесла я, глядя на злополучную дверь. Но девицы лами приняли это на свой счет. «Мы не виноваты, заступница наша! Портрет там, за этой дверью!» Одна из них просочилась сквозь стену и тотчас вернулась обратно. Вы с мируким Кархеном, клянусь, он здесь!» «Не гневитесь, милосердная наша! Мы нашли портрет, как вы и просили!» Еще одна прозрачная девица вынырнула из двери прямо передо мной так неожиданно, что я невольно отпрянула. «На дверь проклятущая вас не пустит, милосердная вы наша!» Я выдохнула, призвала себя к терпению. «Ну, ладушки, ну вы хоть можете сказать, кто изображен на портрете?» Девицы Ламии обрадовались. «Можем, можем!» «Я приготовилась было узнать хоть что-то, как вдруг...» Ламии вскинулись нервно, заметались в панике, а потом раз и исчезли все одновременно, как ветром сдуло. «Пытаетесь выведать секреты его светлости, госпожа Сюзанна?» Прозвучал над самым ухом приглушенный голос. Горячее дыхание опалило кожу. «Не боитесь?» «Говорят некоторые секреты, если о них узнать, способны даже убить». Я прочистила горло, медленно повернулась, посмотрела в темные глаза демона и улыбнулась. «Чем вам платят за работу, Марай?» Брови демона удивленно приподнялись. Кажется, он ожидал другой реакции». Но мы, люди не местные, прибыли сюда из другого мира, жители которого работают на кого-то за деньги, а не за так. «Платят?» – переспросил демон. «Угу», – подтвердила я. «Ну, у вас вроде как контракт с герцогом и все такое. Вы же ему не по доброте душевной служите за какую-то плату, верно?» Демон хмыкнул и тоже улыбнулся. «За плату, верно». «Это хорошо», – продолжила я. «Мое имя там у вас где-то в ауру записано или как-то так, верно?» «Как-то так», — с усмешкой качнул головой демон, словно уже понял, куда я клоню. «Иными словами, в ваши должностные обязанности входит не дать мне умереть молодой, верно?» «Верно». «Ну и вот», — продолжила я, любезно улыбаясь, — «в связи с этим хотелось бы переадресовать вам ваш вопрос». «Нужно ли мне бояться, Марай, что секреты герцога могут меня убить?» Демон, оценивающий, глядя на меня, тихо посмеивался. «Можете не сомневаться, госпожа Сюзанна. Я буду охранять вашу жизнь со всем тщанием». Угу. «Однако есть одно «но».» «Да, и какое же?» «Я охраняю вашу жизнь, потому что так велел мне мой хозяин». Но если хозяин решит, что сохранение его секретов важнее вашей жизни... Он как будто нарочно сделал паузу. Вы понимаете мою мысль? Улыбка резко исчезла с моего лица. Поняла, поняла. Бросив взгляд через плечо на дверь, я добавила. Однако, судя по всему, убиться об этот секрет та еще задачка. Я снова улыбнулась демону может, подскажете, как открывается эта дверь? Амарай? Я бы рискнула!» «Увы, госпожа Сюзанна, открыть эту дверь невозможно!» «Вы же видите, здесь нет замка, а это значит, что не существует ключа, которым можно ее открыть!» «Значит, и вы открыть ее не можете?» — решила уточнить я. «Нет». «Что, неужели даже сам герцог не может открыть эту дверь?» «Не может!» подтвердил демон, глянув на меня как-то странно. Эта дверь запечатана особой магией, снять которую его светлости не под силу. Хм, иными словами, подытожила я, секреты его светлости скрыты даже от него самого. Именно так, улыбнулся мне демон. Он перевел взгляд на дверь Какое-то время мы в две пары глаз смотрели на массивные деревянные створки, сомкнутые так тесно, будто они давно срослись. Потом демон произнес. «Хотя...» «Не помню, когда и от кого, но я слышал, что есть один человек, который смог бы открыть дверь. Только один». «Кто?» — живо спросила я. Демон повернул ко мне лицо, и его черные глаза как будто заглянули в меня глубоко-глубоко, в такие глубины, в которые и сама я никогда не заглядывала. «Тот, кто изображен на портрете, спрятанном за этой дверью», — сказал Марай, и, заметив, как я открыла рот, чтобы задать следующий вопрос, добавил, «Но, насколько мне известно, этот человек давно умер. Очень-очень давно». Задумчиво посмотрев на дверь несколько секунд, я сказала «Досадно». «Кстати, госпожа Сюзанна», тоже глядя на дверь и тоже задумчиво, произнес Марай. «Да?» «Вас не беспокоит, что в этот самый момент, когда вы охотитесь за секретами его светлости, граф Гранвиль собрал всех невест в жемчужном зале и излагает им правила первого испытания отбора, который состоится уже завтра, точнее сегодня». «После полуночи». Мои глаза широко распахнулись. «Полагаете, не зная условий первого испытания, вы сможете его пройти?» «Я едва не застонала. Ай, как неудачно вышла! Но кто ж знал, а?» «Что ж теперь сидеть на попе ровно в своей комнате, все время не совершая лишних телодвижений? В конце концов, это не мой стиль!» А демон-то поганец все-таки. Разговоры со мной разговаривал. Время тянуло, теперь с удовольствием сообщает, что там Гранвиль всех собрал. И вы посмотрите на него только. Уголки губ опять подрагивают. Как-то неприятно осознавать, что этот... Владыка демонов все время развлекается за мой счет. Надо что-то с этим делать. Но, похоже, этот тип не тот, кого легко обыграть. Это вам не его светлость, из которого даже коты веревки вьют. А уж очаровательные Сюзанны, разговаривающие сопрано тем более. Спасибо, Марай. Вежливо улыбнулась я, что вы сразу поспешили сообщить мне это, чтобы я поторопилась на сбор невест. Развернулась, чтобы уйти, и услышала в спину: "Сами дорогу найдете или проводить? Скажите, что мне послышалось, это насмешка в его голосе. Ладно, я не гордая." Я здравомыслящая. Поэтому повернулась к нему со словами. «Проводите меня, Марай, будьте так любезны. Я ж сама черта с два дорогу найду». Но глазами сказала другое. «Мы еще посмотрим, кто из нас двоих будет смеяться последним. Поганец ты эдакий!»